Нельзя сказать, что Медекс разбогател на своём театральном деле, но помогло ему и продление привилегии ещё на десятилетие до 1796 года. Дело в том, что за привилегию он должен был вносить в опекунский совет до 10% в год от всех сборов. Но даже этих денег он не платил. Когда Медек обратился к московскому главнокомандующему князю Прозоровскому, С просьбой о финансовой помощи тот дал предпринимару суровую отповедь. Фасад вашего театра Дурьон нигде нет в нём архитектурной пропорции. Он представляет скорее груду кирпича, чем здание. Он глух, потому что без потолка, и весь звук уходит под кровлю. В сырую погоду и зимой в нём бывает течь сквозь худую кровлю. Везде ветер ходит. И даже окна не замазаны, везде пыль и нечистота. Кажется, что главнокомандующий слишком сгустил краски, наверно имея на медокса зуб. Кончилось тем, что имущество Медокса было продано. Императрица Мария Фёдоровна отблагодарила предприниматора, повелев выплатить ему единовременно 10.000 рублей и назначить пенсионное содержание в 3.000 рублей ежегодно. Прогорел не только Медеккс. Сгорело и его детище. 22 октября 1805 года в историю театра вновь вмешивается огненная стихия. Очередной пожар уничтожил Петровский театр со всеми декорациями, машинами и гардеробом. В афише объявлено было, что в этот вечер будут давать оперу "Днепровская русалка". но в четыре часа по полудни по причине гардеробмейстера Карла Фелкера, бывшего с двумя свечами в гардеробе, вышедшего оттуда и оставившего он ее там, с огнем сделался пожар, от которого весь театр сгорел. А на утро Петровского театра, как не бывало, кроме обгорелых стен ничего не осталось, писал современник. Утверждают, что огонь чудесным образом... не коснулся дома, где с семьей жил Мэддокс. Интересно пишет об этом Глинка. С судьбой театра, построенного Мэддоксом, решилась и его судьба. Одни голые стены остались от великолепного здания, но Мэддокс не мог с ними расстаться. Он прилепился к ним душой и телом, как улитка к своей раковине, и до конца жизни жил в небольшой деревянной пристройке к театру. В этот раз По стройке нового здания пришлось ждать гораздо дольше. Труппа долго скиталась по Москве, показывая спектакли то в Пошковском доме на Махановой, то в особняке графа Апраксина на той же Знаменке, а с 1808 года в деревянном Арбатском театре, сгоревшем в 1812 году. Лишь в 1821 году император Александр I соизволил утвердить проект нового здания театра. Участие царя в судьбе театра было вызвано тем, что еще в 1806 году Петровский театр стал императорским под ведомственным дирекцией Московских императорских театров. Это значительно повысило его статус. Ведь что такое были императорские театры? Об этом хорошо сказал Федор Шаляпин. Россия могла не без основания ими гордиться, потому что предпринимаром этих театров был никто иной, как российский император. И это, конечно, не то, что американский миллионер-меценат или французский кондитер. Величие российского императора, хоть он, может быть, и не думал никогда о театрах, даже через бюрократию отражалось на всём видении дела. Императорских театров было совсем немного. 5 на две столицы. Актёры, пережившие под крыло дирекции императорских театров, освобождались от крепостной зависимости. Автором проекта нового здания театра в стиле ампир являлся архитектор Михайлов, а строил новый Петровский театр Осип Бове. Автор проекта реконструкции всей театральной площади. По задумке Бове новое здание большого театра Должно было стать доминантой площади, которая к тому времени освободилась от болота. Спрятали под землю и так досоздавшую площади нигленку, название которой сохранилось лишь в имени известной московской улицы. Для драматической труппы Бава перестроил в 1824 году соседний дом купца Варгина, который вскоре нарекли малым театром. Выступая фасадом на театральную, тогда ещё Петровскую площадь, новый театр преобразил не только её. Он стал украшением Москвы. Да и сама, замощённая булыжником прямоугольная площадь предстала теперь в новом обличии. Большой театр слева и справа обрамлялся невысокими ампирными домами-крыльями, Большой Петровский театр, как Феникс из развалин, возвысил стены свои в новом блеске и великолепии, извещали Московские ведомости в январе 1825 года. Построили новый театр на фундаменте прежнего сгоревшего, оставшиеся после пожара стены разрушать не стали, а включили их в конструкцию зрительного зала. В общих чертах Он походил на тот образ большого театра, который мы привыкли видеть на обёртке шоколада Вдохновение. Торжественный портик с восемью массивными колоннами, держащий треугольный фасад с неизменной квадригой Аполлона наверху. Открылся новый театр 6 января 1825 года спектаклем Торжество муз на музыку Алябьева и Верстопского. Начался вечер нетрадиционно. Собравшиеся стоя аплодировали, причем не артистам, а зодчим у Бове. Главным героем спектакля явился персонаж по имени «Гений России» в исполнении Павла Мочалова, провозглашавший «Воздвигайтесь, разрушенные стены, восстаню падший ряд столпов, да снова здесь звучат и лиры вдохновенные, и гимны фебовых сынов». Интересно. Что зрителей, желающих попасть на первое представление, оказалось больше, чем мог вместить театральный зал, и потому спектакль пришлось повторить на следующий день, Сергей Аксаков вспоминал. Большой театр, возникший из старых обгорелых развалин, изумил и восхитил меня. Великолепное, громадное здание, великолепная театральная зала, полная зрителей, блеск дамских нарядов, яркое освещение, Превосходные декорации. Осенью 1826 года театр почтил своим присутствием царское семейство, посетившее Москву по случаю коронации. А новоявленный император Николай обновил царскую ложу, задрапированную малиновым бархатом. В честь исторического события устроили маскарад в русских национальных костюмах. Освещало всё это действо огромная люстра в 1300 свечей. В сентябре 1826 года, вскоре после своего возвращения в Москву, в Большой театр пришёл Александр Пушкин. Мгновенно разнеслась по залу весть, что Пушкин в театре. Все лица все бинокли были обращены на одного человека, стоявшего между рядами и окружённого густой толпой, писал современник. Пушкин неоднократно бывал в театре. В частности, он смотрел здесь оперу "Россини". итальянка в Алжире, а через несколько дней после свадьбы, в феврале 1831 года, он пришел сюда с женой на маскарад, устраиваемый в пользу бедных, пострадавших от холеры. Постепенно из названия театра пропала прилагательная «Петровский», и он стал именоваться просто и ясно «Большой театр». На тот момент это было одно из самых крупных по своим размерам театральных зданий, Европы после Ла Скала. Вот такая интересная и захватывающая история. Вернёмся однако к театральному влечению юного Лермонтова. В пансионский период жизни его особо привлекает игра Мочалова и Щепкина. Она наибольшее впечатление производит на поэта драмы Шиллера и Шекспира. Именно под их воздействием Лермонтов обращается к драматургии. Однажды Он даже пытался защищать Мочалова в письме к Марии Акимовне Шангирей в 1829 году. Помните ли, милая тётенька, вы говорили, что наши актёры московские хуже петербургских? Как жалко, что вы не видели здесь игрока "Трагедию разбойники", вы бы иначе думали. Многие из петербургских господ соглашаются, что эти пьесы лучше идут нежели там.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 Действительно, по мнению очевидца, когда играли разбойников Шиллера в первый раз, игра Мочалова до того была восхитительна, что вся публика, которая, разумеется, была битком набита, была в каком-то оцепенении. До сих пор не могу забыть поразительной игры в сцене свидания Карла Моора с своим отцом. Когда к нему товарищи и его разбойники вынесли из подземелья башни Дряхлова и едва живого старика, И он, обращаясь к ним, сказал, указывая на старика: "Это отец мой". То в театре, среди мёртвой тишины, вдруг послышался невольный стон всей публики. У меня волосы стали дыбом, и замерло дыхание, и на меня после этого ни один уже актёр не производил такого впечатления. Примечание. Русский архив, 1881 год, книга 1, страница 117. Конец примечания. А вот как писал о Мочалове Белинский в письме от 9 октября 1829 года «Я был четыре раза в театре. Видел в ролях Отелло и Карла Моора, знаменитого Мочалова, первого, лучшего, трагического московского актера, единственного соперника Каратыгина. Гений мой слишком слаб, слишком ничтожен, недостаточен, чтобы достойно описать игру сего неподражаемого актера, сего необыкновенного гения сего великого артиста драматического искусства. Не меньшее восхищение игра Мочалова произвела на еще одного лермонтовского сверстника Александра Герцена, рассказывавшего, как на представлении разбойников он, задыхаясь, смотрел на эту юношескую поэму, на это страдание Шиллера, принявшее плоть в Карле Муоре, на этот разврат его века, принявший плоть во Франце, Как он бывал болен душой при представлении Шекспира и Шиллера. Лермонтов имел замечательную возможность любоваться игрой Мачалова в роли Жермины сына в мелодраме Дюка Лужа 30 лет или жизни игрока. Поэт вплёл образ великого русского актёра в канву своей драмы Странный человек, сделав его игру предметом спора героев. Биограф Лермонтова отмечали огромное влияние именно Мочаловской интерпретации героев Шиллера на драматургию Лермонтова. В свою очередь, Мочалов оценил величие творчества Лермонтова, признав его достойным своего актёрского гения. Уже после гибели автора он мечтал сыграть Арбенина в Маскараде. А вот с другим столпом русской сцены, Михаилом Щепкиным, Лермонтов был знаком лично. Произошло это О мае 1840 года на именинном обеде у Гоголя. Но об этом рассказ впереди. Талант Щепкина зрители оценивали так. Что же касается до комедии и опер, то я не знаю, может ли что-нибудь быть во всей нравственной и физической природе совершенний представлений о них. Лучший комический актёр здесь Щепкин. Это не человек, а дьявол. Вот лучшая и справедливейшая похвала его из письма Белинского. Помимо Мочалова и Щепкина, Лермонтов видел игру и других актеров, имена которых дошли до нас. Трагическая актриса Львова-Синецкая, Репина, комические актеры Сабуров и его жена, Живакини. Оперный театр блистал Булаховым, балет танцовщицы Гюлень Сорр. В Большом театре Лермонтов видел и оперу «Пан Твардовский» композитора Верстовского по либретто Загозкина, премьера которой состоялась в мае 1828 года. Верстовский, если можно так выразиться, был штатным композитором Большого театра, прослужив в нем 35 лет. Сначала инспектором музыки, затем инспектором репертуара императорских московских театров. С 1830 года и, наконец, управляющим конторой дирекции императорских московских театров до 1860 года. Неудивительно, что эти годы называли эпохой Верстовского, а некоторые ставили его даже выше глинки по масштабу популярности. Женой композитора была актриса Надежда Васильевна Репина, уже упомянутая нами. Ее отец, как и она сама, был крепостным актером прадеда Лермонтова, Препину выкупили у Столыпина вместе со всей труппой. Жили Верстовские в окрестностях Арбата, недалеко от Малой Молчановки. Поскольку пан Твардовский был только-только поставлен на сцене Большого театра, первые представления оперы отличались свежестью и новизной. Лермонтовым легко овладели и необычный сюжет, и любопытное оформление спектакля. По содержанию опера чем-то напоминает Фауста Гуно. Только место действия перенесено в Польшу. Согласно народной легенде, передающейся из поколения в поколение, пан Твардовский, живший в XVI веке, так же как и студент Фауст, продает свою душу дьяволу. Пережив немало приключений, Твардовский все же избегает ада. Взамен ему остается витать в воздухе между небом и землей в ожидании страшного суда. Лермонтова особенно захватывали сцены с участием цыган, инсценированные песни и пляски этого вольного народа, и в частности цыганская песня Мы живём среди полей на слова Загоскина. Цыгане вообще пользовались популярностью в Москве и не только. В частности, попав под действие их чар, создал своих знаменитых цыган и Александр Сергеевич Пушкин. И вот однажды в 1829 году Не в первый раз, пережив ни с чем не сравнимое чувство встречи с прекрасным, находясь под огромным впечатлением от очередного представления Пана Твардовского в Большом театре, Лермонтов замыслил план создания первого в его жизни либретто оперы из жизни цыган. А сюжет ему подсказали те же Пушкинские цыгане. Сохранившийся отрывок этого первого драматического опыта в творчестве Лермонтова говорит о том, Ктююн и автор предполагал использовать пушкинский текст как непосредственно, так и в вольном прозаическом переложении с использованием понравившихся ему цитат из Панатордовского. Поэтому ревелся использовать для либретто также из стихотворения Шаверёва Цыганская песня. Примечание. Гладыш. Цыганы. Лермонтовская энциклопедия. Москва, 1981 год, страница 611. Конец примечания. Помимо музыки Верстовского, Лермонтов имел возможность слушать в Большом театре и сочинения европейских композиторов Скриба, Обера, Росини. У последнего он очень любил оперу Семирамида. В 1835 году Верещагина писала Лермонтову «А ваша музыка? Играете ли вы по-прежнему Увертюру Немой и Спортичи, опера Обера?» Поете ли вы дуэт из Семирамиды, столь памятный? Поете ли вы его, как раньше, во все горло и до потери дыхания? Примечание. Верещагина. Письмо Лермонтову. 18 августа 1835 года. Из Федорова в Петербург. Лермонтов. Собрание сочинений в четырех томах. Ленинград. 1979-1981 годы. Том 4. Сочинение. 1981 год, страница 529, 530. Конец примечания. Интересно, что сохранилась даже эпиграмма Лермонтова, в которой упоминается Большой театр, адресованная кукольнику в связи с постановкой его пьесы Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Однако есть мнение, что речь в эпиграмме идёт о петербургском Большом театре, где эта пьеса также ставилась. Вот почему до сих пор нет единого мнения и о точной дате написания эпиграммы, то ли 1835, то ли 1837 год. В Большом театре я сидел, давали Скопина. Я слушал и смотрел. Когда же занавес при плесках опустился, тогда сказал знакомый мне один, «Что, братец, жаль, вот умер и Скопин, но, право, лучше б не родился». Эпиграмма носит явно критический характер. Творчество Лермонтова очень сценично, и хотя не все его творческие планы оказались осуществлены, драматическая поэма о Мстиславе Чёрном, инсценировка романа Шотбрайана о Тала, разбойничая пьеса в духе трагедии и бури и натиска, тем не менее, уже после смерти поэта многие московские театры включили в свой репертуар инсценировки по его произведениям. А постановку Маскарада автор так и не увидел на театральной сцене по причине цензурных придирок. Драму не удалось поставить ни в 1835, ни в 1836 годах. Лишь в 1852 году было получено официальное разрешение на постановку на сцене Александринского театра Петербурга. В московском же Малом театре некоторые сцены из Маскарада зрители увидели лишь к январю 1853 года уже в XX веке инсценировались два брата, испанцы, странный человек и, конечно, герой нашего времени.